Глава одиннадцатая, в которой Варя проникает в высшие сферы политики. Таймс, Лондон, 16-4 декабря 1877 года, Дерби и Карнерван грозят отставкой. Вчера на заседании Кабинета министров граф Биконсфильд предложил потребовать от парламента чрезвычайного кредита в 6 миллионов фунтов стерлингов на снаряжение экспедиционного корпуса, который в скором времени может быть отправлен на Балканы, дабы защитить интересы империи от непомерных притязаний царя Александра. Решение было принято, несмотря на противодействие министра иностранных дел лорда Дерби и министра колоний лорда Карнарвана. выступающих против прямой конфронтации с Россией. Оба министра, оказавшиеся в меньшинстве, подали ее величеству прошение об отставке. Реакция королевы пока неизвестна. Для парада в высочайшем присутствии варя надела все самое лучшее, поэтому краснеть перед государем за свой наряд, да еще со скидкой на выходные условия, ей не придется. Вот первое, что пришло в голову. Бледно-лиловая шляпа с муаровой лентой и вуалью, фиолетовое дорожное платье с вышивкой по корсету и умеренным шлейфом, черные ботинки на перламутровых пуговках. Скромно, без аффектации, но прилично. Спасибо букарежским магазинам. — Нас будут награждать, — спросила она по дороге у Эраста Петровича. Он тоже был при параде.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 с несвойственной ему в обычных обстоятельствах бесцеремонностью вылез вперед, не дал договорить. Скажите, генерал, был ли у вас п -п -п -п перед самым штурмом корреспондент газеты «Дейли-Пост» Маклафлин? Ганецкий с неудовольствием взглянул на штатского малокососа, однако, должно быть, рассудил, что к государю черти кого не вызовут, и учтиво ответил, как же был. Из-за него все и произошло. — Что именно? — с туповатым видом спросил Эраст Петрович. — Ну как же, вы разве не слыхали? Генерал, видно, уже не в первый раз принялся объяснять. Я, Маклафлина, знающего по Петербургу, серьезный человек и России, друг...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 — Хорошо, хоть мои молодцы гренадеры не подвели. Продержались, пока Михаил Дмитриевич в тыл осману не ударил. — А куда делся МакЛаплин? — спросил титулярный советник, глядя на Гонецкого в упор холодными голубыми глазами. — Не видел, — пожал плечами генерал. — Не до того было.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 Все затаили дыхание, а Соболев не торопился с ответом, держал эффектную паузу, всех обвел взглядом, Варя весело подмигнул, но она так и не узнала, как именно... Одарил император героя плевны, потому что за плечом неба жителя возникла будничная физиономия Лаврентия Аркадьевича Мизинова. Главный жандарм империи поманил Фандорина и Варю пальцем. Сердце забилось часто-часто. Когда она проходила мимо Соболева, тот тихонько шепнул, — Варвара Наревна, я непременно дождусь.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 точно такой же, как на портретах, разве только посубтильней. Личность в некотором роде легендарная, кажется, был министром иностранных дел, когда Варя еще на свет не родилась. А главное, учился в лицее с поэтом. Это про него, питомец-мод большого света, друг, обычаев-блестящий наблюдатель.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 месмеризующие и заметно на выкате смотрели строго и требовательно, проникают в самую душу. Это так называется, — подумала Варя и немножко рассердилась. Рабская психология и предрассудки просто имитируют взгляд Василиска, которым так гордился его папенька, чтобы ему в гробу перевернуться. И она тоже принялась демонстративно рассматривать того, чьей волей жила Вся восьмидесятимиллионная держава. Наблюдение первое. Да он совсем старик. набрякшие веки, бакенбарды и подкрученные усы с сильной проседью, пальцы узловатые, подагрические. Да ведь и то в следующем году шестьдесят, почти бабушкин ровесник. Наблюдение второе. Не такой добрый, как пишут в газетах. Скорее, равнодушный, усталый. Все на свете повидал, ничему не удивится, ничему особенно не обрадуется. Наблюдение третье, самое интересное. Несмотря на возраст и парфероносность, неравнодушен к женскому полу. А иначе зачем, Ваше Величество, по груди Италии взглядом рыскать? Видно, правду говорят про него... и княжну долгорукову, которая вдвое моложе, и Варя окончательно перестала бояться царя освободителя. Ваше величество, это титулярный советник Фандорин, тот самый, с ним его помощница девица Суворова. Так их представил шеф жандармов. Царь не сказал здравствуйте и даже не кивнул. Не спеша закончил осмотр вареной фигуры.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 окончательно и бесповоротно разуверившись в монархическом принципе. — Сколько у меня времени? — почтительно спросил генерал. — Я знаю, государь, как вы сегодня заняты, да и плевнинские герои ждут. — Времени столько, сколько понадобится. Тут вопрос не только стратегический, но и дипломатический, — пророкотал император и с ласковой улыбкой взглянул на Корчакова. — Корчакова.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 — унылым голосом сказал канцлер. — Испытываю сомнения. Слишком авантюрно получается даже и для господина Дизраэли. Ну а герои подождут. Ожидание награды, приятнейшие из времяпрепровождений. Так что излагайте, а мы послушаем. Мизинов молодцевато расправил плечи и, вопреки ожиданиям, обратился не к Фандорину, а к Варе. Госпожа Суворова, расскажите подробно про обе ваши встречи с корреспондентом газеты Daily Post Шеймусом Маклафлином во время третьего Плевненского штурма и накануне прорыва Османа Паши. Ну что ж, Варя рассказала. Казалось, что и царь и канцлер хорошо умеют слушать. Корчаков перебил только два раза. Сначала спросил: "Это какой же граф Зуров?"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 До поры до времени Маклафлин ограничивался чисто шпионской деятельностью. Он, конечно же, передавал в пленную сведения о нашей армии, для чего сполна воспользовался свободой, которая была опрометчиво предоставлена иностранным журналистам. Да, многие из них имели неконтролируемые нами контакты с осажденным городом, и это не вызывало у наших контрразведывательных органов никаких подозрений. Впредь сделаем соответствующие выводы. Тут опять моя вина. Пока мог, Маклафлин действовал чужими руками, Ваше Величество. Конечно, помните э, инцидент с румынским полковником Луканом, в книжке которого фигурировал загадочный Джей. Я опрометчиво решил, что речь идет о жандарме Казанзаки. Увы, я ошибся. «Джей» означало «журналист», то есть тот же британец.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 Стоит, молчит, за себя постоять не может. Что его сюда в качестве мебели привели? Это Фандорин поскакал к Соболеву и убедил его атаковать. Император изумленно уставился на дерзкую и нарушительницу этикета, а старенький Корчаков укоризненно покачал головой. Даже Фандорин и тот, кажется, смутился, переступил с ноги на ногу. А в общем всем Варя не угодила. Продолжаем, Мизинов, кивнул император.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 «Но куда делся этот Маклафлин?» — спросил царь. «Вот кого бы допросить, дочную ставку с Велси устроить?» «Ах, не отвертелся бы, полковник!» Корчаков мечтательно вздохнул. «Да, такой, как говорят в замоскворечье, компрометаж позволил бы нам полностью нейтрализовать британскую дипломатию. Ни среди пленных, ни среди убитых Маклафлин, к сожалению, не обнаружен. Тоже вздохнул, но в другой тональности мизинов. Сумел уйти, уж не ведуя, каким образом. Ловок змей. Нет, среди пленных и советника Осман-Паши, пресловутого Альбея. Того самого бородача, который сорвал нам первый штурм, и который, как мы предполагаем...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 Решительность и грубость действий этого самого Маклафлина, продолжил Корчаков. Она свидетельствует о том, что в своем нежелании пускать нас к проливам Британия готова идти на любые даже самые крайние меры. Не будем забывать, что их военные эскадры стоят в Босфоре. а тем временем в тыл нам ценлит милейшая Австрия, однажды уже вонзившая нож в спину вашему батюшке. — По правде говоря, пока вы тут воевали со Осман-Пашой, я все больше про другую войну задумывался, про дипломатическую. Ведь мы проливаем кровь, тратим огромные средства и ресурсы, а в результате можем остаться ни с чем. Проклятая Плявна съела драгоценное время и подмочила репутацию нашей армии. Вы уж, Ваше Величество, простите старика, что в такой день вороной каркую.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 Мизинов понял смысл взгляда и сказал, Ваше Величество, я понимаю, куда клонит Михаил Санч, я пришел к тому же умозаключению и привел с собой титулярного советника Фандорина не случайно. А вот госпожу Суворову мы, пожалуй, могли бы отпустить. Варив вспыхнул. Оказывается, ей здесь не доверяют. какое унижение. Быть выставленной за дверь, да еще на самом интересном месте. Прошу.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 — Ты прав, — признал царь. — Говорите, князь. Мы должны воспользоваться этой историей, чтобы опозорить Британию перед всем миром. Диверсии, убийства, сговор с одной из воюющих сторон и нарушение нейтралитета — это неслыханно. Честно говоря, я поражаюсь неосторожности графа Биконсфилда. А если бы сумели мы взять Маклафлина, и он дал показания, скандал...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 Чтобы связать Биконсфельду и Дерби руки, хватит и хорошего скандала в газетах. Все время, пока шло это обсуждение, Варя незаметно почетует шажочка, перемещалась поближе к Расту Петровичу и вот, наконец, оказалась в непосредственной близости от титулярного советника. — А кто это Дерби? — шептом спросила она. — Министр иностранных дел. Почти не шевеля губами, прошелестел Фандорин.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 Уж больно многое на карту поставлено. Фандорин, находчив, решителен, оригинально устроил мысли, а главное, уже бывал в Лондоне с секретным, наисложнейшим заданием и блестяще справился. Знает язык. С маклавлиным знаком лично. Надо? Похитит. Нельзя похитить? Договориться. Не договориться поможет Шувалову организовать хороший скандал.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 — спросил император. — Съездишь в Лондон? — Съезжу, Ваше Величество, — сказал Эраст Петрович. — Отчего же не съездить? Самодержец испытующий посмотрел на него, уловив недосказанность, но Фандорин больше ничего не присовокупил. — Ну что ж, Мизинов, действуй по двум направлениям, — подытожил Александр. — Ищи и в Константинополе, и в Лондоне.